Перемены в лице дельфина убыстрились, словно бегущий кадр на экране телевизора то дёготь, то мед. И этим переменам соответствовал тон. Остановившись на самом грубом, когда глазки, казалось, вообще скрылись в кожистых наплывах, он прогудел угрожающе. «Художник, кто с нами ссорится, тот попадает в наркоз. Кто с нами дружит, тот ест копченого осьминога в кокосовом молоке». «Я не ссорюсь». бросил Викентий и схватился за рюмку, как за соломинку. Дельфин вышел из-за стола и прошелся по кабинету. Если за счет лица его фигура выглядела заостренной, то со спины казалась широкой, как и положено дельфину. В газетах частенько упоминались крепкие затылки бандитов, но никто не заметил, что у них здоровенные крепкие зады от постоянного сидения в иномарках. Он взял рюмку и стоя чокнулся с художником. — Викентий, я от души хочу, чтобы твоя жизнь вспыхнула, как Африка на горизонте. — В каком смысле? — В смысле море кайфа. — Не надо мне море. Допустим, тебе не нужны новая иномарка, коттедж с вертолетной площадкой, и спаржа по утрам, а картинная галерея? В голове сами без натужной помощи побежали кадры аукционных залов и картинных галерей Гела, Стейт, Пол, Гетти. Если бы... Помещение под галерею он выбрал бы длинное и узкое, которое упиралось бы в короткую поперечную стену на длинных боковых стенах его картины, а на последней поперечный, взгляд. «Мечты!» — вздохнул художник. «А ты чаном то пошевели!» «В смысле, подумать?» «Соедини два своих достоинства!» «Каких?» «Талант художника!» «А второе достоинство?» заинтересовался Викентий. Дельфин сдвинул в сторону посуду с закусками, оперся на локоть и приблизил лицо к лицу художника настолько, что тот отшатнулся. Высокая спинка стула не дала. Широкий нос и подковообразный рот были в сантиметре. Художнику почему-то пришла на память картинка дельфина, прыгающего в обруч. Лжицын почти ткнул носом и выдохнул. «Усыпи меня взглядом». В каком смысле? Ты же умеешь гипнотизировать. Ну, иногда понты колотишь. Мы же знаем, что Девид страхал под гипнозом. Были случаи, любую можешь страхнуть. Есть женщины, на которых моя аура не действует. Вот суки, удивился дельфин. Выпьем за наш с тобой бизнес. Какой бизнес? Но Игорь Лжицын увлеченно хлопотал, виски налил под завязку, блюдо с бутербродами придвинул гостю, тарелочку с розбифом, бокал с соком манго и тут же выпил. Художнику ничего не оставалось, как последовать, понимая, что эта четвертая рюмка обострила видение мира. Черная икра стала чернее, дельфин, дельфинисте, Что за бизнес? Надо фраернуть одну бабу. В смысле? — Довести ее до сексуального бешенства? — Для кого? — Для тебя. — И кто эта баба? «Буль — Буль! — крикнул Игорь. — Тащи досье! Похоже, что бультерьер стоял с ним с досье за дверью. Плоской рыбой он вскользнул в кабинет, отдал папку своему начальнику и ушел, видимо, под дверь. Дельфин пьяновато поворошил бумаги и начал читать. — Тамара Константиновна ледней, около сорока, незамужняя, бездетная, за городом коттедж. — Он вам и понадобился? — вставил Викентий. — Художник, обожди пускать пузыри. Тамара Константиновна желает выглядеть фотомоделью. Диеты, массажи, кремы и шампуни. Тайно смотрит порнуху. По данным из компетентных источников, восстановила девственность хирургическим путем. — Кто проверял? — засмеялся художник. — Буль, — серьезно ответил дельфин. Пусть бы и вел дело до конца. Она пальнула в него из газового пистолета. Художник не мог уловить связи между какой-то бабой, совместным бизнесом, восстановлением девственности и бультерьером. Поэтому он сам налил себе виски и выпил ради просветления головы. Дельфин эту самостоятельность расценил как окончание разговора с положительным результатом. Берешься за нее? А зачем? Викентий! — Хочешь иметь собственную ВИК-галерею? — Нужны большие деньги. — У нее. — У Тамары. — На криминал я не пойду. Дельфин рванул на себя ящик стола и вытянул что-то черное, не сразу понятное, но это черное уставилось на художника крохотным пустым глазом. Ствол.